62. Это было похоже на сцену из спектакля. От ярчайших сполохов света до самых мрачных теней группы солдат, руки тянутся к оружию, все напряжены, словно ждут, когда их призовут к действию. Кто-то похлопал меня по плечу, я вздрогнул, обернулся и увидел Каролин и группу туристов, которым я загораживал знаменитую картину. Им тоже хотелось посмотреть». «Извините, заблудился в мире Рембрандта». «Ночной дозор — это умеет», — покивала Каролин. «Ваш знакомый, ваш друг здесь?» «Пока нет», — ответила Каролин. «И не могу сказать, что он мой друг». «Кто он такой?» — спросил я. «Арт-дилер или скупщик краденого». Каролин пожала плечами. «В любом случае он имеет дело с черным рынком. Я точно не знаю. У нас с ним просто была сделка». Он помог мне найти мою картину. Она оглядела толпу. Он назначил встречу здесь, в Государственном музее, перед этой картиной, но я его пока не вижу. Мы стояли в длинном коридоре в мавританском стиле с куполообразным потолком и полосатыми колоннами по бокам альковов, заполненных величайшими произведениями голландских живописцев Йоханнеса Вермеера и Франца Халса. Ему нужно будет платить... Эта мысль только сейчас пришла мне в голову. Каролин точно не знала. По ее словам, она просто рассказала своему знакомому о нашей картине, и он сказал, что придет. «Еще рановато», — заметила она, посмотрев на часы. Я еще раз оглянулся на грандиозную картину Рембрандта. Группа солдат гражданской гвардии, готовых защитить, город Амстердам занимала примерно 30 футов в ширину. «Он порядочный человек?» — спросил я. «Могу я ему доверять?» «А какой у вас выбор?» — улыбнулась Каролин и посоветовала мне набраться терпения. «Где же его набраться?» — подумал я, придвинувшись ближе к картине. Ее стеклянный футляр занимал так много места, что сам был похож на отдельную комнату или клетку, как у гнебала Лектора в молчании ягнят. «Зачем такой огромный стеклянный дом? Они прямо там занимаются реставрацией». «Вы, наверное, знаете, что картина была обрезана, когда ее заносили в ратушу Амстердама. Чтобы протащить ее в двери и между колоннами, они просто отрезали несколько футов по бокам». Каролин покачала головой. «Картина многое пережила, когда вторглись нацисты. Ее, как и другие ценные произведения искусства, снимали с подрамников и сворачивали». Она снова посмотрела на часы. «Потом ее несколько раз прятали, на нее ведь даже бросались с ножами». Есть же такие сумасшедшие. Картина уцелела только благодаря толстому слою лака. Он же и дал ей название. Лак со временем так потемнел, что картину принимали за изображение ночной улицы. Телефон Каролин зазвонил. Он здесь, но в другом зале. Я последовал за ней по коридорам, задаваясь вопросом, почему ее знакомый сменил место встречи. Посмотрел на нас перед ночным дозором для проверки, Затем мы вошли в зал с автопортретом Ван Гога, перед которым также стояла большая группа посетителей. Каролин протиснулась через толпу и остановилась рядом с мужчиной, с угольно-черными волосами, одетым в твидовый застегнутый на все пуговицы пиджак и рубашку с высоким воротником и галстуком. Пока нас представляли друг другу, он продолжал рассматривать картину. «Здесь мы видим Винсента, открывающего для себя импрессионизм», — отметил он. «Это чем-то похоже на вашу картину?» «И да и нет. Например, на нашей картине «Ван Гог без шляпы». Тут он повернулся ко мне, и я содрогнулся, увидев у него на лице широкий розовый шрам, который зигзагом пересекал обвисшее веко и скулу и терялся в аккуратной бороде. «Очень жаль, что с вами нет вашей девушки», — сказал он. «Она в отъезде», — ответил я, стараясь не смотреть на шрам и не думать о том, что Алекс сейчас где-то там. со своим куратором. «Да, я знаю. Я так понимаю, что именно она обнаружила эту картину». Я с упреком посмотрел на Каролин. Она рассказала ему слишком много. Ее знакомый отвел нас подальше от толпы посетителей и сообщил. «В обращении есть несколько работ Ван Гога, выставленных на продажу». «Откуда вам это известно?» «Скажем просто. Мне надлежит знать такие вещи». Он перевел взгляд с меня на Каролин. «Я говорю вам это только в качестве личного одолжения госпожа Кахил, которая может подтвердить уровень моей компетентности. Так что, картина, которую мы нашли, есть на рынке?» «Возможно». Я был заинтригован, но не в настроении играть в игры. «Вы хотите денег?» «За свою информацию?» Он подавил смешок, и шрам в уголке его рта чуть дернулся. — Денег у вас, конечно, не хватит. — Но нет, деньги мне не нужны. Он попросил меня рассказать ему подробнее о картине, и я несколько неохотно описал пиджак, и жилетку Ван Гога, белую рубашку, синий фон. — Больше ничего? — Внизу нет двух маленьких коров. Я снова чуть не вздрогнул. Он уже видел эту картину, или кто-нибудь ему о ней рассказывал. — Есть, — сказал я. — Что ж... «Тогда вы опоздали. Эта картина уже находится в стадии... продажи». «В каком смысле? Кто ее продает?» «А что? Вы хотите поучаствовать в торгах?» Он усмехнулся. «Поверьте мне, вам лучше не связываться ни с этими торгами, ни с людьми, которые в них участвуют». «Но вы можете с ними связаться. Вы это хотите сказать?» Он снова усмехнулся. «Когда-то мог». «А теперь нет. Данная сделка, как бы это сказать, несколько выше моего уровня. Я свое место знаю». Он провел пальцем по щеке, чуть приподняв обвисшее веко, которое тут же снова опустилось. «И это знание дорого мне обошлось». Он повернулся к Каролине и сказал, что у него есть зацепка по картине Рафаэля, которая когда-то принадлежала ее дедушке. Потом он обратился ко мне. «Я бы порекомендовал вам и вашей девушке, Алексис Верде, держаться как можно дальше от автопортрета Ван Гога. Радуйтесь тому, что эта картина была у вас хотя бы несколько часов. Большинству людей это недоступно. Не жадничайте. Жадность — опасная штука». Он снова провел пальцем по своему шраму. «До сих пор вам просто везло». Он направился было к выходу, но на секунду остановился. «И скажите, мисс Верде, чтобы она поменьше путешествовала». «Что вы имеете в виду?» — спросил я, но он уже вышел из зала. Я бросился за ним, но его и след простыл. Вернувшись к я спросил, назвала ли она ему имя Алекс. «Нет. И ваше тоже нет». «Но он его знает», — констатировал я, — Поняв, что должны быть и другие люди, которые знают, кто мы такие, что мы ищем, я сказал Каролин, что мне пора, и поблагодарил ее. Затем я оказался снаружи в темном готическом переходе Государственного музея. Оглядываясь через плечо, я набрал номер Смита. Я должен был рассказать ему об этой встрече и о том, что ни один он хочет, чтобы я держался подальше от этой картины.